Глава девятая. Фольксваген доказал, что свою кличку заслужил по делу. Девятка пошла за ними, но Леня взял обратный курс, завернул в жилой квартал, машина затерялась в лабиринтах улиц. Они оторвались от погони, можно было перевести дух. «Трудно жить без пистолета, когда против тебя пулемет», — вздохнул Яша. «Это Врангель был», — сказала Лика. «Стрелял?» — спросил Артур. «Нет, за руку хватал». «Зачем?» «Не знаю». Лика пожала плечами, но Артур усмехнулся, глянув на нее. Он себе вопрос задавал, сам же искал на него ответ. Или Врангель заправляет киллерами, или его просто достала их самодеятельность. То гранату заложат, то среди белой дня стрелять начинают. Разбираться надо, выяснять. «Как они нас выследили?» — спросил Яша. «Кто выследил? Кто стрелял?» С истерическими нотками в голосе спросил «Фольксваген». «Дед Пихто» и баба с пистолетом. Усмехнулся Артур. «Бабы я не видел». «За вами охотятся?» — спросил лёня «Но ну, мы же спрашивали у тебя, кто нас заказал». «Значит, вас точно заказали». «Ну, блин!» — Фольксваген шлепнул себя по лбу. «Мы к тебе не напрашивались, ты сам». «Лучше бы ты землю пахал», — кивнул Яша. «Да уж лучше. И знаешь, что домой живой вернешься». «К жене под крылышко». «Да, Вика — лучшее, что было в моей жизни!» «Спокойно, пацан, спокойно. Сейчас мы узнаем, где Врангель живет. К Юре давай рули!» — сказал Артур. Алика назвала адрес. «Да знаю я!» — скривился Фольксваген. Но к дому повез. Алика скрылась во дворе. Видно, что дорожка к его дому протоптана. Артур не ревновал. Он свое получил, с него хватит. Шло время, Алика не появлялась. Артур стал нервничать. И гроб, в смысле «девятка» на колесиках могла подъехать. И с Ликой могло что-нибудь случиться. Юра мог прислонить ее в темном углу и присунуть. Возможно, он имел на это право, но Артуру вдруг захотелось набить морду этому полудурку. На душе отлегло, когда Лика наконец появилась. «Чего так долго?» — спросил Артур. «Да пока разбудила. Они там только-только заснули. В Будуне все». «Кто все?» «Ну, Юра, Петька, Толик, еще кто-то там. Хорошо, что я к Вике вчера пошла». Лика прижалась к Артуру, и у него не возникло желания ее отогнать. «Адрес у тебя?» «Ну да», — кивнула она. «А Юра в рангеле не позвонит?» «Я просила, он обещал, да и не друзья они». Пожала плечами Лика. Так же, как и Юрка, Врангель жил в частном секторе. Небольшой кирпичный дом с железной крышей утопал в зелени дикорастущего сада. Забор низкий, штакетный, но ворота высокие и сплошные. Пришлось выходить из машины, чтобы заглянуть за них. Двор пустовал, машин в нем не было. Гаражу вела дорожка, но путь преграждал завалы строительного мусора. Кирпичи, обломки штукатурки, доски. Вряд ли там могла стоять та самая «девятка», от которой не так давно пришлось уходить. Да и не могла еще машина вернуться. Если только она не шла по следу беглецов. Она шла. Значит, появиться могла в любой момент. И еще Артур заметил, что во дворе нет собаки. А есть кто-то в доме или нет, этого он сказать не мог. «Здесь нам светиться не стоит», — сказал он, закрывая за собой дверь. «Так мы же в Москву собирались», — напомнил «Фольксваген». «А эти уродок твои твоей Вике придут». «У нас там ружье есть». «Само по себе оно не выстрелит». «Ну да, ну да. Так мы что, назад ко мне?» «Вы назад, а мы с Яшей в Москву». Вместе с «Фольксвагеном» уезжала Элика. Артур вдруг понял, что не хочет отпускать ее, и она рвалась к нему. Артур приметил сильно разросшиеся можжевеловые кусты у забора, за ними можно было спрятаться и наблюдать за домом. Там они с Яшей и устроились. У Артура в руке был большой гаечный ключ, у Яши монтировка. Плюс у каждого по ножу. Хоть какое-то, но оружие. Кусты были достаточно пышными, чтобы скрыть человека, но в безопасности Артур себя не чувствовал. Если его увидят соседи, они вызовут милицию. Если заметят из окна, не исключена автоматная очередь. Может, кто-то из киллерской банды остался дома. Но время шло, а дом признаков жизни не подавал. И Врангель со своими опасными друзьями не возвращался. А время шло и чувство тревоги только усиливалось. Тот же Юра мог маякнуть Врангелю, что им интересовались. Тогда киллеры, прежде чем зайти в дом, прочешут кусты. А расчески у них конкретные. нервничал Нервничала Яша, но ему грех было жаловаться. Это Артур рисковал своей жизнью ради него, а не наоборот. В путь Артур отправился чуть свет, и к полудню он чувствовал себя так, как будто наступил вечер. А до вечера еще ждать и ждать. Тем более, что он мог и вовсе не наступить. А вечер, в конце концов, наступил. Артур чувствовал себя так, как будто провел в засаде целую вечность. А в рангеле не думал возвращаться. С наступлением темноты, утомленные ожиданием, они с Яшей проникли во двор. Артур точно знал, что в доме никого нет. Замок можно было открыть с помощью проволоки. Артур знал, как это делать. Но конструкция двери предложила более простой способ. Ее просто отжали монтировкой и аккуратно закрыли изнутри. В доме действительно никого не было, но вид обжитый. На диване покрывало, кресло-кровать разобрано и застелено. В спальне железная койка плюс раскладушка. В доме как минимум жили четыре человека. И, по всей видимости, мужчины. В холодильнике Артур обнаружил сыр, колбасу, был на кухне и хлеб. Воду они вскипятили в электрочайнике, перекусили. Яша встал у окна, Артур завалился на диван. «Смотри в оба», — сказал он, закрывая глаза. И ночь была бессонной, и за день он дико устал. Спать хотелось невыносимо. Даже чувство опасности не помогало держать себя в тонусе. «Не переживай. Смерть идет за тобой. Ты должен ее почувствовать». «Почувствую». А мне она приснится. «Моя смерть?» «Да нет. Умирать нам на двоих». Усмехнулся Артур. Не страшно? Умереть ради друга? Мне и ради себя умереть страшно. За женщин? Если меня не станет, кто их будет любить? Найдутся. Находятся те, кто попало. А ты куда попала? Засмеялся Яша. А если у меня с Ликой серьезно? Женись. Дело не в этом. А в чем? Даже не знаю, как сказать. Пожал плечами Артур. Сама по себе Лика мало что для него значила. Ну, хорошенькая, ну, под юбкой у нее все в тему. Но таких баб много, если не больше. Дело не в самой Лике, а в том, что у него вдруг возникла потребность остановить свой выбор на ком-то. Или даже влюбиться в одну единственную женщину, которой не хотелось бы изменять. Потребность эта смутная, и ее хотелось гнать от себя, чтобы не портить себе вольную жизнь. Но ведь она возникла. «А ты попробуй» попробуй у меня еще столько незаконченных дел особенно не начатых а свободы нет а свободы нас снова лишили если нас закроют брагин киллера в зону зашлет я так понял он настроен очень решительно мне проще мой компаньон такой фигней не страдает проще но не легче пробормотал артур он понял что это его последние слова да и договаривал он их уже во сне Разбудил резкий свет в глаза. Видно, Яша где-то раздобыл фонарь. Если так, он выбрал далеко не самый лучший способ разбудить сменщика. «Ты кто?» — спросил незнакомый голос. Остатки сна будто водой смыло, ледяной, из ушата, вывернутого на голову. Артур дернулся, чтобы подняться, но послышался щелчок, с каким взвели спусковой крючок. «Да так, бомжу и себе потихоньку». Артур едва не сказал о себе во множественном числе. «Где я же? «Или ноги сделал, или лежит себе где-то на полу с пробитой головой. В любом случае говорить о нем не стоит. Вдруг он всего лишь просто отлучился?» «Как меня вычислил?» «Спросил голос?» «Фонарь выключи». «Выключить? Ну, хорошо». Яркий свет слепил глаза, но все же Артур увидел, как человек из темноты замахивается на него. Он подставил руку, но удара не последовало. Вернее, удар был, но упал сам незнакомец. Это Яша приложился к нему со спины. Артур подобрал упавший фонарик, посветил в лицо. Он видел, как этот парень пытался остановить киллера. Это и был Врангель. «Где ты был?» — нащупывая пульс, спросил Артур. «Да покурить вышел. Сил не было. Смотрю, заходит. А если бы он меня убил?» Артур навел свет на пистолет, который Яша отбирал у полуживого Врангеля. «Но ну не убил же! Врангель!» «Но ну не барон!» — кивнул Артур. «Баран!» Именно это повторил Артур, когда Врангель открыл глаза. К этому времени они связали его по рукам, и штаны с него приспустили, чтобы он не мог ударить ногой. «Баран ты, Врангель! Поэтому попался! Поэтому мы снимем с тебя шкуру и выпустим кишки!» Эй, вы чего? Парень понял, что Артур не шутит. Где твои дружки? Какие дружки? Начнем со шкуры. Артур взял нож и срезал с головы пленника клок волос. Яша подошел к окну. Пистолет системы ТТ не самая лучшая на свете вещь. С той же беретто его не сравнить, но с ним куда лучше, чем без него. Да никакие они не дружки. А кто? Да сам не знаю. Эй, а это вы о ком? «Яша, тебе нравятся одноглазые бараны?» Спросил Артур. «Безглазые нравятся больше». «Заказ принят». «Эй, да ты ты чего?» Врангель зажмурился, заерзал. «Я чего?» «Это ты гранату мне в шкаф положил. Это ты меня убить хотел. Это не я». «А кто?» «Не знаю». «Ну, если не знаешь, то тебе и видеть их незачем». «Ты смирно лежи, не дергайся, а то нож до самых мозгов дойдет». Замахиваясь для удара, сказал Артур. «Может, лучше пусть умная мысль до мозгов дойдет?» — спросил Яша. «Ну, дам ему пару секунд». Артур опустил руку с ножом. «Я правда не знаю, как их зовут», — захныкал Врангель. «А никто и не спрашивает, как их зовут. Я спрашиваю, кто они такие». «Ну, из Москвы. Киллеры?» «Ну, я понял, что да. Мне позвонили, сказали, что ребята подъедут, надо принять, обогреть, все такое. Я же не знал, зачем они приезжали». «Не знал». «А они отморозки натуральные, бомжа при мне зарезали». «Зачем?» «А нож мне дали, потом забрали. С моими пальчиками». Сначала подстава, потом шантаж. «Ну да. И ты, бедный, несчастный, подговорил свою подружку из гостиницы, а она дала ключи, не подговаривал, и ключей не было, а не отмычкой. Кто они?» «Ну, один Гошей назывался, другой Ромой, но это же не настоящие имена. А третий?» Третий, ну, был и третий, его молчуном называли, потому что он все время молчал. А как его на самом деле зовут, я не знаю. А что знаешь? Ну, что в этом тихом омуте черти водится. Ему же русским языком сказали, не надо гранату. Нифига. Взломал номер, заложил гранату. Гоша хотел вас из пистолетов. Было и такое. Но это уже потом. Менты понаехали, шухер навели. А тебе это не нужно. — Нет, конечно. Ты же невинная жертва. — Ну, а что? — А Юрке что сказал? Зачем нам нужно отомстить? — Ну, я подумал, — замялся Врангель. — Что ты подумал? — Ну, хорошо бы на него свалить. Мне вообще вся эта конетель не нужна была. А Гоше пофиг на кого валить. Главное — человека завалить. И завалил бы, если бы не граната. Надо было сразу по уму. А молчун отморозок долбаный. Наперекосяк все пошло. «Набери и тебе это не нравится». «Почему не нравится?» — встрепенулся Врангель. «Это хорошо, что вы живы, с меня спроса не будет». «А кто сегодня на заправке нас мочил?» «Гоша». «Ты остановить его пытался?» «Рома сказал...» «Рома?» «Ну, я и сам хотел, но я сам не мог. Я там у них никто, и звать никак». «А ствол зачем?» «Ну, на всякий случай». У нас такого всякого случая не было. Зачем тогда подковался? Ну, а вдруг? Может, это для того, чтобы ты застрелился? Да нет. Если страшно, мы поможем, — усмехнулся Артур. Если не скажешь, где твои дружки, — дополнил Яша. Так сбежал я от них. Сбежал? Ну, они в Москву собрались. Зачем? — спросил Артур. Там сказали, тебя ждать будут. Ну, я понял, что со мной они будут кончать. «Видели бы вы, как молчун бомжа зарезал. Хоть бы глазом моргнул, и меня бы как барана». «А почему сюда сбежал? Здесь они тебя не будут искать?» «Ну, замялся Врангель». «А где, как не в своем доме, застрелиться?» — подсказал Яша. «Или повеситься», — добавил Артур. «Пусть застрелится и дело с концом». «Да заначка у меня здесь». «Хотел забрать, пока они дом не спалили». А они могут?» Яша внимательно смотрел в окно. «Они все могут». «Как их найти?» «Понятия не имею. Ну, если сами придут. Но у них конкретные стволы и гранаты. На кого они работают?» «Понятия не имею». «Если ты такой тупой, зачем тебе жить? Артур, поможешь ему застрелиться?» «Да это мы всегда успеем», — в раздумье проговорил Артур. Вроде бы он внимательно слушал в Врангеля, но возникло чувство, будто он упустил какую-то важную деталь. «Я ничего вам плохого не делал, меня заставили», — задергался Врангель. «Кого, они, говоришь, в Москве ждать будут?» — осененно спросил Артур. «Тебя». «Меня или его?» — он показал на Яшу. «Ну ты же Артур». и Артур». «У них на тебя заказ». «На меня?» Артур просто не мог поверить своим ушам. «Ну да, на тебя. Ты Артур Калинов. Тебя и надо исполнить». «Ты ничего не путаешь?» — таким же удивленным голосом спросил Яша. «Да нет». «Может, пастухова надо исполнить?» «Ну да, ты пастухов, только ты им не нужен». «Да». Артура задача направил пальцами по затылку. В ушах вдруг зазвенело, как после выстрела. «И кто Артура заказал?» — догадался спросить Яша. Голос его повеселел, но это могло и показаться. «Чего не знаю, того не знаю. Они вообще мне ничего не говорили», — пожал плечами Врангель. «Так, между собой иногда перекидывались. А у меня слух хороший, и сегодня услышал, что услышал». «Ну, уезжать они собрались». «Чье имя назвали?» ничего «А про Артура откуда знаешь?» «Ну, раньше говорили». «Еще про кого говорили?» «Очнулся Артур». «Имя, сестра, имя!» — поторопил Яша. Он обращался к Врангелю, но продолжал смотреть в окно. «Ну, какой-то там Макс...» «Макс?» «Ну, один раз сказали, в Москве там у них какой-то Макс, если я правильно все понял». «А мог понять и неправильно?» «Ну, мог. Может, не Артура заказали, может, меня?» «Ну, не знаю». «Твою мать!» — заорал вдруг Яша и махнул рукой, как вратарь, ловушкой сверху вниз. Одновременно с этим послышался звук разбитого стекла. Ладонь его с чем-то соприкоснулась, снова зазвенело «Ложись!» и его крик утонул в грохоте взрыва. Рвануло сразу за окном, от ударной волны содрогнулись стены, что-то влетело в комнату. Артур сгреб Врангеля в охапку, завалил на пол. А Яша стал стрелять. За окном снова рванула граната, но еще до этого Яша успел отскочить в сторону. Его не задело, он снова стал стрелять. Больше за окном не взрывалось, и Яша перестал отстреливаться. Обойму сменил, а стрелять, похоже, было уже не в кого. «Уходим!» — крикнул он. Артур поднялся, схватил Врангеля. «Давай!» Но Врангель не шевелился. «Эй, давай, поднимайся!» Артур схватил его за грудки, со всей силы потянул на себя, но тот и не думал оживать. Артур присмотрелся и увидел у него над духом небольшое отверстие. «Совсем небольшое, и оно едва кровоточило». Но Врангель был мертв. «Твою мать!» — заорал Артур. «Вот и что им теперь делать? Как им теперь доказать, что гранату в гостинице взорвали киллеры, которые охотились на них? А как отвертеться от обвинения в убийстве? Если Врангеля оставить здесь, его смерть ляжет на них несмываемой статьей» а оставлять его придется потому что вот вот могут появиться менты а у них нет машины чтобы загрузить труп одна надежда на свои ноги